Наконец, из компании IBM прибыл мастер, конечно, в соответствии со своим графиком, он наладил остальные машины, которые мы не могли отладить, и наша программа заработала. Но он никак не мог справиться с той машиной, с которой и мне не удалось справиться. Прошло три дня, а он все возился с этой последней. Я сказал ему, я заметил там погнутую деталь. Он посмотрел, «Ну, конечно, всего-то одна деталь. Щелк! Вот и ладненько. Готово!» Мистер Фрэнкель начал разрабатывать свою программу, но заболел болезнью. Компьютерной болезнью. Все, кто работает с компьютерами, знают об этом. «Это очень серьезная болезнь, и она полностью блокирует работу. Это очень серьезная проблема, которую мы постарались искоренить». Компьютерная болезнь – это игра с компьютерами. Они так привлекательны. Вы, например, имеете x если это четное число, вы делаете одно, нечетное – другое, и если вы достаточно умны, очень быстро можно научиться выполнять на одной машине все больше и больше операций. Через некоторое время выяснилось, что вся наша система рушится. Стэн – Ни на что не обращал внимания Никого не видел Дела продвигались очень-очень медленно Он сидел в компьютерной аудитории И размышлял Как заставить табулятор Автоматически печатать Арктангенсы Икс И машина печатала колонки Арктангенсов И он получал таблицу Арктангенсов одной операции Абсолютно бесполезное занятие У нас Были таблицы арктангенсов, но если вы когда-либо работали с компьютером, вы поймете эту болезнь, наслаждение от того, что вы сделали. Но бедный малый изобретатель многих полезных вещей подхватил эту болезнь впервые. Меня попросили остановить работу над темой, которой занималась наша группа, спуститься в компьютерную и принять Руководство группой IBM Я заметил признаки болезни И попытался избежать ее И хотя за 9 месяцев были сделаны только Три задачи, моя группа была очень сильной Первая проблема состояла в том Что им не разрешалось разговаривать с нашими ребятами Их отобрали по всей стране И назвали отдел Специальное инженерное подразделение. Там были умные мальчики с высшим образованием, с инженерными способностями. Военные прислали их в Лос-Аламос. Их разместили в казармах, так чтобы им никто ничего не мог рассказать. Они являлись на работу. Их задачей была работа на машинах IBM. Перфорировать дырки, цифры. Но для чего это нужно, они не знали. Никто им об этом не сообщал. Дела шли очень медленно. Я сразу сказал, что технические специалисты должны знать, чем они занимаются. Опингеймер ходил разговаривать в отдел безопасности и получил специальное разрешение. Я прочитал подробную лекцию, в которой рассказал им, над чем мы работаем. В результате они очень разволновались». Мы боремся против войны. Мы понимаем, что это такое. Теперь они знали, что означают цифры, с которыми они работали. Если давление увеличится, значит высвободится больше энергии и может случиться много-много непредвиденных ситуаций. Теперь они были в курсе дела, и произошло, Полное преображение. Они изобретали способы, как улучшить вычислительный процесс. Они усовершенствовали схему. Они работали по ночам, по ночам им не нужны были надзиратели, они ничего не требовали и все понимали. Они изобрели несколько программ, которые мы использовали и прочее, и прочее. Мои ребята – действительно вписались в эту работу. Им только приходилось говорить, для чего это делается, вот и все. Только не говорите им, пожалуйста, пробейте дырки в перфокартах. В результате, если раньше мы делали три задачи за девять месяцев, то теперь девять задач за три месяца, почти в десять раз быстрее. При решении задач мы пользовались одним из секретных методов. Следует создавать циклы для задач, состоящих из кучи перфокарт. Сначала складывай, потом умножай. И вы проходите через цикл машин в компьютерной, правда, достаточно медленно, так как постоянно движетесь по кругу. Мы разработали способ, используя различные наборы окрашенных перфокарт. Пропускали их тоже через цикл но не в фазе. У нас одновременно решались две или три задачи, и мы придумали новые хитрости, пока одна машина складывала, другая производила умножение для другой задачи. Такие схемы управления позволяли решать гораздо больше задач. В заключении, в конце войны, как раз перед испытанием бомбы в Аламогордо, возник вопрос, Сколько энергии будет высвобождаться? Мы вычисляли объем высвобождаемой энергии для различных конструкций, но для конкретной конструкции, выбранной для испытаний, мы расчетов не делали. Пришел к нам в компьютерную Боб Кристи и говорит, что нам нужен результат через месяц или раньше, а может быть через три недели. Я отвечаю, это невозможно. А он продолжает. «Смотри, вы решаете за неделю столько-то задач. Эта задача займет две, максимум три недели». Я возразил. «Я понимаю, что задача займет куда больше времени, но мы будем ее читать параллельно. Другого пути ускорить работу нет. Обычный путь тут не пойдет». Он ретировался. А я начал думать если способ выполнить счет быстрее? Я продолжал думать, подошел к доске и написал на ней обращенный к ребятам вопрос «Можем ли мы сделать это?» Они все ответили «Да». «Мы будем работать две смены, сверхурочно и все такое». «Мы будем стараться, мы попытаемся». Все другие задачи были отложены. Только одна задача. Мы сконцентрировались на ней и начали работать. Моя жена умерла в Альбукерке, и я вынужден был уехать. Я позаимствовал автомобиль Фукса. Он был моим товарищем по общежитию. У него был автомобиль. Он им пользовался для перевозки секретных материалов и переправлял их в Санта-Фе. Он был шпионом но я ничего об этом не знал. По дороге спустили сразу три шины. Как только я вернулся, сразу отправился в компьютерную аудиторию, мне полагалось за всем следить. Но в течение трех дней я не мог работать. У нас царила неразбериха, грандиозная суета перед первыми испытаниями бомбы в пустыне. Я шагнул в комнату и обнаружил там перфокарты, различного цвета, белые, синие, желтые. Я начал было говорить, мы не договаривались делать несколько задач, только одну. Они наперебой заорали, уходите, выйдите отсюда, мы вам позже все объясним. Я ждал, а произошло вот что. Когда прогоняли программу, машина иногда делала ошибку, или в нее вкладывали случайно перфокарту с неправильным числом. Обычно при этом мы возвращались назад и проделывали всю процедуру заново. Но ребята заметили, что колода перфокарт фиксировала положение и глубину ошибки в машине в пространстве или где-либо еще. Ошибка, сделанная в одном цикле, влияет только на соседние числа. Следующий цикл влияет тоже только на соседние числа и так далее. Машина работает с колодой перфокарт. Если вы сделали ошибку в перфокарте 39, она влияет на 37, 38 и 39. Далее она влияет на 36, 37, 38, 39 и 40. Дальше ошибка распространялась как бацилла. Они обнаружили ошибку, просмотрели все в обратном направлении и у них появилась идея. Они могут обрабатывать заново только маленькую колоду, например, 10 перфокарт, в окрестности ошибки. И поскольку 10 перфокарт машина обрабатывает гораздо быстрее, чем 50, они будут проходить программу быстро, пока бацилла не распространилась на все перфокарты. Они изолировали ошибку, и исправляли ее и... Вычисления шли быстрее, остроумно. Ребята работали очень напряженно, очень умно и получали выигрыш скорости. Другого способа не существовало. Если бы они останавливались и фиксировали ошибку, мы теряли бы кучу времени. Мы не могли себе этого позволить. Вы, конечно, поняли, что произошло во время прогона программы. Они нашли ошибку в синей колоде, и они взяли желтую колоду с меньшим числом перфокарт. Ясно, что она обрабатывалась быстрее, чем синяя. Но после того, как они исправили одну ошибку, они обнаружили и вынуждены были зафиксировать ошибку в белой колоде. Они вынули перфокарты с ошибкой, заменив их другими. Они были в отчаянии. Дальше программа обрабатывалась правильно, это всегда сбивает с толку Вы знаете, как все должно работать, и все-таки допускаете ошибки. И именно тогда, когда они запускали в машину эти три колоды перфокарт, устранив ошибки, заявился босс. Они взмолились, вы нам мешаете, я ушел, и все у них заработало. Задача была решена вовремя. Такие вот дела. Я хотел бы рассказать вам о некоторых людях, с которыми встретился в Манхэттенском проекте. Я был начинающим, мелкая сошка, правда, потом вырос до руководителя группы. Мне посчастливилось познакомиться с некоторыми великими людьми. Кроме представителей Координационного совета – я встретил в Лос-Аламосе великих ученых. Их было так много. Это одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Моя необыкновенная удача — встретить сразу всех этих удивительных физиков. Люди, о которых я слышал в большей или меньшей степени, они были самыми знаменитыми учеными. Это в первую очередь Ферми. Примечание. В фирме года жизни 1901-1954 годы. Лауреат Нобелевской премии по физике 1938 года за демонстрацию существования новых радиоактивных материалов, созданных нейтронным излучением и связанные с ними работы фермит также отвечал за контролируемый ядерный взрыв в университете Чикаго в 1942 году. Конец примечания. Он приезжал к нам однажды. Впервые он приехал из Чикаго отчасти проконсультировать нас и отчасти помочь по ряду проблем. У нас состоялась с ним встреча, и я сделал тогда некоторые вычисления и получил определенные результаты. Вычисления были хитроумными и весьма сложными. Сейчас, когда я стал экспертом, я всегда могу сказать, каким примерно будет ответ или, если я его получил, то объяснить, почему. Но та задача была очень сложной, и я не мог объяснить, почему так получается. Я сказал Ферми, что работаю над одной задачей и начал вычислять, Он же попросил, подождите, перед тем, как расспросить меня о результате, дайте подумать. Все происходило таким-то образом, и он оказался прав. Все будет происходить так-то и потому-то. И последовало совершенно очевидное объяснение. Он сделал то, в чем я был довольно силен, лучше и за 10 минут. Он преподнес мне хороший урок. Потом фон нейман Он был великим математиком. Он сделал, не буду вдаваться в подробности, очень дельные замечания технического характера. У нас возникли очень интересные явления с числами при компьютерном счете. Проблема выглядела нестабильной. И он объяснил, что и почему. Это был очень дельный технический совет. Мы часто прогуливались с ним в свободное время, по воскресеньям или когда удавалось. Мы гуляли в соседних каньонах часто в компании с Бетте, фон Нейманом и Батчером. Удовольствие я получил необыкновенное. И еще фон Нейман высказал мне идею, которую считал любопытной. Вы не несете ответственности за то, что происходит в мире, в котором вы живете. Благодаря совету фон Неймана я развил в себе очень мощное чувство социальной безответственности. С тех пор я считаю себя очень счастливым человеком. Именно фон Нейман зародил семена, выросшие в мою активную безответственность. Я также познакомился с Нильсобором. Интересно, что он приехал к нам под именем Николаса Бейкера вместе с Джимом Бейкером, своим сыном, чье настоящее имя было Оге. Примечание. Оге Бор родился в 1922 году. Лауреат Нобелевской премии по физике 1975 года вместе с Беном Мотельсоном и Джеймсом Рейнвотером за теорию структуры атомного ядра. Конец примечания. Они были очень знаменитыми физиками, как вы все знаете, и приехали из здания с визитом. Все наши шишки сопровождали их. Он был великим богом. Его слушали с трепетом. Он рассказывал о задачах. Мы пришли на встречу с ним. Все хотели увидеть великого Бора. Было множество людей. Я сидел сзади где-то в углу, и мы обсуждали проблемы бомбы. Это был его первый приезд. Он приехал и уехал. И видел-то я его из своего угла, да через чьи-то головы. В следующий раз его визит был запланирован. Утром в тот день, когда он должен был приехать, мне позвонили. Алло, Фейнман? Да. Это Джим Бейкер. Это был его сын. Мы с отцом хотели бы побеседовать с вами, со мной. Я Фейнман, я просто... Все верно, договорились? Было 8 утра. Еще никто не проснулся, а я уже спускался вниз в назначенное место. Мы прошли в офис в технической зоне, и Бор пояснил. Мы обдумывали, как можно сделать бомбу более эффективной. И у нас возникла следующая идея. «Я сказал, нет, это не сработает, эффективность не увеличится им, та-та-та-та-та». Он возразил, «А как насчет того-то и того-то?» Я ответил, «Это звучит немного лучше, но все равно это паршивая идея. Обсуждаем идею со всех сторон, туда и обратно, туда и обратно. У меня есть одна черта, я совершенно забываю, с кем я говорю». Меня волнует только физика. Если идея выглядит паршиво, я так и говорю паршиво. Если хорошо, я говорю хорошо. Простая жизненная позиция. Я всегда так жил. Это разумно, это, наконец, приятно, если вы можете так поступать. Мне везет. Мне просто повезло тогда на заводе чертежами, И мне повезло в жизни, что я могу так поступать. Наш разговор продолжался около двух часов. Возвращался к одному, другому. Мы обсудили массу идей, неслись галопом туда и обратно, спорили. Великий бур как всегда, беспрерывно раскуривал трубку. Он изъяснялся каким-то непонятным образом. Он, например, говорил «Мабл, мабл». Понять было трудно, зато я лучше понимал его сына. В заключении он сказал, раскуривая трубку, «Полагаю, теперь мы можем пригласить важных шишек». Они пригласили остальных и стали беседовать с ними, а потом его сын рассказал мне, что произошло. Когда он был у нас в последний раз, он спросил сына, «Ты не помнишь фамилию того молодого парня в задних рядах?» Он единственный меня не боялся и возражал, когда я высказывал глупые идеи. Когда в следующий раз нам нужно будет обсуждать какие-то вопросы, нет смысла говорить с теми, кто на все отвечает «Да, доктор Бор, да, доктор Бор». Пригласи того парня. Сначала поговорим с ним. Следующий случай произошел, когда мы закончили вычисления для испытания бомбы. Мы должны были проводить испытания. В тот момент я был дома, мне дали короткий отпуск, думаю, потому что скончалась моя жена. И тут я получаю сообщение из Лос-Аламуса. Дитя должно родиться, по-видимому, в такой-то день. Я лечу обратно, только добираюсь до места, автобусы уже отправляются. Я... Не успеваю даже забежать в свою комнату. В Аламагордо мы ждали на достаточном расстоянии от места взрыва, в 20 милях. У нас была радиосвязь, и нам должны были сообщить, когда произойдет взрыв и так далее. Но радио не работало, и мы так и не поняли, что случилось. Только за несколько минут до взрыва радио заработало и нам объявили, что осталось 20 секунд до взрыва. Людям, которые находились достаточно далеко, как мы, некоторые были ближе, на расстоянии 6 миль, выдали затемненные очки, чтобы наблюдать картину взрыва. Затемненные очки! В 20 милях от взрыва невозможно наблюдать этот чертов взрыв через Затемненные очки. Тогда я прикинул только одно. Насколько можно повредить глаза? Яркая вспышка не может повредить глаза. Это делает ультрафиолет. Я встал за ветровым стеклом грузовика. Ультрафиолет не проходит через стекло. Оно будет служить защитой. Я наблюдал этот дьявольский взрыв. Остальные никогда этого не увидят. Мгновение, и образовалась грандиозная вспышка, настолько яркая, что я сразу увидел пурпурный сполок на полу грузовика. Я пробормотал. Это не то. Это послесвечение. Я повернулся и увидел, как... Белый свет сменился желтым, а затем оранжевым. Образовались облака и снова исчезли. Сжатие и расширение образовали облака и заставили их рассеяться. В заключении огромный оранжевый шар, очень яркий в центре, стал целиком оранжевым, начал подниматься вверх, и чуть-чуть колыхаться, стал немного чернеть по краям, а потом превратился в огромный шар дыма с огненными вспышками внутри и выделяющимся теплом. Я видел все это. Все, что я описываю, произошло мгновенно, приблизительно за минуту. Это была последовательность яркого и темного, и все это я наблюдал. Я был почти единственным, кто действительно видел весь этот ужас. Первое испытание Тринити. Все остальные были в темных очках. Люди, находящиеся в шести милях, ничего не могли видеть. Им было приказано лежать на дне укрытия завязанными глазами, так что никто этого не видел. А все, находящиеся наверху, как я, Надевали затемненные очки. Человеческими глазами наблюдал картину только я. Через минуту-полторы внезапно раздался чудовищный грохот. Удар, а затем громыхание, как раскаты грома. То, что дошло до моего сознания. Минуту никто не мог произнести ни слова. Мы наблюдали за происходящим молча. Но этот звук как будто вывел присутствующих из оцепенения. Особенно меня, так как мощность звука на этом расстоянии означала, что все действительно сработало. Человек, стоящий рядом со мной, Уильям Лоуренс, корреспондент Нью-Йорк Таймс, спросил, когда звук совсем ослабел, что это? Я ответил, это. Это была бомба. Он собирался написать статью, описав всю ситуацию. Я, видимо, был единственным, кто заговорил с ним. Объяснения для него оказались бы технически слишком сложными.